Мужчины, которые остались в спальне, сосредоточенно молчали. Даже Мэлсин нарушить тишину не решался. А я закусила губу и зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Но почему это произошло со мной? Почему? Любви между мной и Астоном нет, это точно. Мы вообще только вчера познакомились. И брачный браслет рода Декстеров я сама надела. Сама же и застегнула. Только когда украшенная драгоценными камнями побрякушка вспыхнула синим светом,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 которого под затыльником за смелость наградили. «Руку отрубить?» Парень смутился неимоверно, пробормотал. «Нет, ну что вы! Другое лучше!» Сразу голова. но ну, просто не смогла сдержаться. Юноша из рода Декстеров потупился, но не обиделся. «Нет», — уверенно сказал он. «Только тоже больно будет, но чуть-чуть. Вот эта серьезность меня и подкупила». «Что делать надо?» Вытирая вновь проступившие слезы, спросила я.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 «Ага». Юнец кивнул. «Только не придумал, а вспомнил. Готово. «Нет», — честно призналась я. «Что он намеревается делать?» «Конечно, не знала, но страшно было очень». «Глаза закройте». Закрыла. Парень по-прежнему разминал основание большого пальца. Касания могли бы показаться успокаивающими, если б не предупреждение. «Это очень больно», — выдохнула я. «Нет, леди, может, вообще не почувствуете». «Правда?» клянусь сказал очень уверенно очень ровно готова я снова выдохнула и решилась да синеглазый гаденыш обманул мир взорвался дичайшей неистовой болью я закричала громче раненой драконицы. попыталась оттолкнуть блондину но тот и сам отлетел тоже заорал сквозь красную пелену упавшую на глаза я смогла увидеть ослепительную вспышку именно она отшвырнула кровожадного гада и я точно знала магический удар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 Высказать графу все, что думая о его родственниках и проклятом брачном браслете, тоже. Слова каким-то невероятным образом превращались в схлипа, и слезы после каждой попытки заговорить бежали куда быстрее. Как все-таки несправедлива жизнь, как несправедливо.